а затем, обойдя мыс Тибюрон, свернула на юго-запад. Выйдя в открытое море, откуда земля оказалась едва приметным облачком на горизонте, Мелогроса направилась на восток и попала прямо в объятия капитана Блада, который, как нам уже известно, шел к наветренному проливу. Это событие произошло ранним утром следующего дня —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 И Дону Мигелю показалось, что фортуна, так долго сопутствовавшая блату теперь наконец отвернулась от него. Рабелла только что встала и вышла на шкансы подышать свежим воздухом. Ее сопровождал галантный джентльмен, лорд Джулиан. И тут они увидели большой красный корабль, некогда носивший имя Альсинко Льягас. Наклонив вперед громаду белоснежных парусов, корабль шел им навстречу.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 Если им удалось так легко потопить роял Мэри, то а во что они превратят этот корабль?